часть 3. Специальные приложения. Вредназначение этого раздела быть справочником по специальным приложениям. В некоторых случаях здесь повторяется материал, представленный в основном тексте книги. Глава 40. вторая. Коррекция аномального поведения. Когда вы используете субъективную связь для нормализации отклонений в поведении другого человека, реципиент мгновенно словно меняется душой. Беспокойный сосед начинает вести себя более по-соседски. Нелюбимый работник начинает сотрудничать с коллегами. Отказывающийся от покупки клиент соглашается на сделку. Непослушный член семьи исправляется. Курильщик бросает курить. Когда субъективная связь применяется для прекращения деструктивного или угрожающего жизни поведения у другого человека, Она вроде бы действует эффективнее и быстрее, чем в менее критических ситуациях. Мозговые нейроны программируются многими факторами, но главный приоритет выживание. Даже объективно передаваемое послание, связанное с выживанием, легко принимается. Кроме того, Когда вы размышляете над этим на альфа, вы активируете правое полушарие мозга, которое является вашей связью с вашими истоками. Вы понимаете, что послание на самом деле отправляется вашим высшим я. Послание идёт от высшего я к высшему я. могут ли мозговые нейроны игнорировать послание с таких высот С помощью субъективного общения вы можете добиться всего, что описано выше, и много большего Но не думайте, что вы здесь найдёте ключ к тому, как делать всё по-своему дома или на работе Помните, что основным требованием является обоюдная выгода. Вы не можете создать решение для себя, создавая проблему для кого-то другого. Вы можете влиять на человека в выбранном вами направлении только если это направление приемлемо и для вас, и для него. Разумеется, убедить курильщика отказаться от своей дурной привычки правильное направление. Вы уже знаете, как запрограммировать себя на отказ от курения и знаете, что эти шаги непримиримы в отношении другого человека. Этот человек должен лично принять решение перестать курить и затем получать мотивацию На выполнение каждого шага я показал вам, как использовать ментальные фильмы для отказа от дурных привычек, но мотивация других осуществляется с помощью субъективной связи. Процедура такова. Первое: войдите в альфа-уровень. Второе: Визуализируйте человека. Третье. Мысленно, любезным образом объясните человеку вредность его привычки. Укажите, какие блага ждут его, а также членов его семьи и его сотрудников, если он откажется от своей привычки, бросит курить. Четвертое. Заканчивайте курить. Альфа-сеанс. Мотивация человека на прекращение курения. Слова, которые вы выбираете в шаге три, ключ к успеху. Мне не гоже указывать вам эти слова. Они должны быть вашими собственными. Вы должны искренне чувствовать то, что говорите. Вы должны чувствовать то, что говорите. Ваш личный энтузиазм в отношении того, что вы делаете, обеспечивает электропитание для вашего вещания. Однако позвольте мне стимулировать ваше мышление, перечислив некоторые взаимовыгодные утверждения, которыми вы могли бы воспользоваться в ходе такого субъективного общения. Вы могли бы сказать следующее: Ты будешь жить дольше, если бросишь курить. Мы все любим тебя и хотим, чтобы ты прожил долгую и здоровую жизнь. Твоё дыхание будет пахнуть приятнее. Это благо для меня. Ты будешь в большей мере наслаждаться едой, так как у тебя улучшится вкус. Это благо для тебя. Ты сэкономишь деньги, ты перестанешь прожигать мебель. Вы с семьей станете лучше отдыхать. У тебя перестанут покрываться табачным налетом зубы и пальцы. Ты станешь привлекательнее для других. Бросив курить, ты перестанешь быть рабом пачки с сигаретами и станешь более привлекательнее. приемлем для других в социальном плане. Всё вышеперечисленное должно произноситься и чувствоваться с любовью. Ну что, если вам этот человек не нравится? Что, если этот человек отравляет вам существование? Этот шум, что вы только что слышали, на линии, обрыв связи. Всякого рода враждебность, предвзятость, отвращение, ревность или другое негативное чувство означает разрыв. Любой ваш отрыв от субъекта нарушает вашу связь с ним. Вы должны очистить душу. Это называется прощением души. Вы уже знаете процедуру прощения и знаете, что прощение должно быть взаимным. Этот шаг должен стать первой частью вашей воображаемой беседы. Звучать это может примерно так. Я прощаю тебя за все наши прошлые недоразумения и прошу прощения у тебя. Потом увидьте прощение, рукопожатие, объятие или какой-то иной символ дружеских отношений. Вскоре вы должны увидеть результат вашего субъективного общения, желание человека покончить со своей привычкой. Этот человек может сказать вам, что ему захотелось отказаться от своей привычки или купить книгу, рассказывающую о том, как это сделать или сделать. обратиться за помощью к врачу, а может быть, и записаться на семинар по методу Сильва. Мотивация к отказу от любой привычки. Таким образом можно покончить с любой нежелательной привычкой: алкоголизмом, перееданием, привязанностью к азартным играм, кусанием ногтей, кручением волос. Чтобы мотивировать человека покончить с дурной привычкой используйте субъективную связь. Когда есть воля и желание отказаться от привычки, найдётся и способ. Држе а с 1961 по 1981 год то и дело сидел в тюрьме. Там он стал наркоманом. Я перепробовал всё, пишет он. От индивидуальной до групповой терапии, как в тюрьме, так и на свободе. Ни что из этого мне не помогало. Я много узнала о себе, но привязанность оставалась. Затем дж а прошёл подготовку по методу Сильва. Спустя несколько недель он писал. Только в этом месяце я увидел какую-то надежду на избавление от своей болезни. После первого же занятия я уже не чувствовал тяги к героину или к каким-либо другим наркотикам. Вы скажете, что, может быть, слишком рано хвалить какую-либо программу, ведь прошло только несколько недель. Однако, когда вы 15 лет живете в тени собственного самоуничтожения, так жил я и проходите через весь тот ужас и боль, которую я навлёк на себя. Вам не нужно ждать год или два, чтобы понять, что что-то меняется. Я собираюсь посвятить себя тому, чтобы рассказывать о методе Сильва всем наркоманам и другим людям, которые ищут помощи и готовы слушать. Я знаю, что именно это мне нужно, чтобы спасти свою жизнь, и я знаю, что это может спасти других подобных мне. Наркомания не имеет простых решений. Однако есть одна истина без исключений. Измените свой разум, и вы измените свою реальность. Пройдя подготовку по методу Сильва, ДА и изменил свой разум, своё отношение к себе и его реальность изменилась. Но вы скажете, что привязанность к наркотикам порождает физическую зависимость. Как быть с физическими симптомами абстиненции? Измените свой разум, и вы измените химию своего организма. Это мы знаем. Понятие это проще простого, однако реальность каждого человека не ограничивается его телом. Она проникает в тела других людей, в души других людей, в окружающую среду, общество, страну, мир, вселенную. Источник семена Невоздержанного поведения могут корениться в любом месте из перечисленных. Неудивительно, что нет простого ответа на привязанность к героину или другим веществам, кроме изменения разума. Метод Сильва может привести к такому изменению разума, как он сделал это для ДжА. Этого можно добиться также субъективным общением искреннего человека с наркоманом. Целью такого общения должно быть изменение разума и мотивация человека, который ищет помощи. А форма этой беседы должна неукоснительно отвечать фундаментальным требованиям, общим для любого успешного отношения. права мозгового общения. Нет нужды говорить, что менее серьёзные привычки, не связанные с привыканием к каким-то наркотическим веществам, но всё равно неприятные, антиобщественные, нежелательные тоже откликаются на эти базовые шаги. Войдите в альфа-уровень и проведите воображаемую беседу с человеком. Поощрите его изменить свой разум, тем самым мотивируя его сделать то, что необходимо сделать, чтобы покончить с нежелательным поведением.